Сопротивлялись изо всех сил, но тщетны были их усилия. В короткое время пали две артиллерийские батареи и рядут с тяжелыми орудиями. Уступили позиции три роты обширонцев. И лишь одной удалось остановить неприятеля залповой пальбой, но и она оставалась почти окруженной. Недолго сопротивлялись и защитники полкового штаба, где хранилось «Знамя-часть». Скобелев находился в штабной юрте, когда прогремели первые выстрелы. «Это у Кропаткина, определил Городеков. «Выстрелы переросли в пальбу, и не было сомнения, что там у крепости вспыхнула схватка. Объявить тревогу, немедленно направить гонца», — приказал генерал, — «а мне подать коня». Тра-та-та-та-та, настойчиво пропела труба, играет тревогу, дежурный казак помчался верхом, ординариц генерала бежал за генеральским конем, забегали, замельтешили штабные. Вскоре от Куропаткина примчался офицер, доложил, что на них напали текинцы, их численность никак не менее четырех, а может и пяти тысяч Они теснят обширонцев и атакуют позиции артиллерии. А где сам полковник? Лицо Скобелева покрылось пятнами, в глазах блеснул знакомый зеленый огонек. Там он пытается остановить неприятель. Прозевали атаку. Где же конь? Где казаки? Конь здесь, ваше превосходительство, а казаки сейчас прибудут, доложил Градеков. Он не стал дожидаться донцов. Огрев плетью жеребца, понесся в сопровождении ординарца к месту схватки. За ним устремилась казачья сотня. Куропаткин находился на своем командном пункте. доложить обстановку», — потребовал от него Скобель. Стараясь придать голосу уверенности и спокойствия, полковник объяснил суть произошедшего — подтвердил, что численность неприятеля велика никак не менее пяти тысяч. Отметил стойкость солдат Туркестанского батальона, продолжавших удерживать позиции, сообщил, что понесли потери артиллеристы. Заведя Скобелева, примчался командир правофланговой части полковника Козилков. Он сообщил, что роты подчиненного ему Закаспийского батальона отражают неприятельские удары и готовы контратаковать. Генералу было достаточно коротких сообщений, чтобы не только уяснить обстановку, но и принять смелое решение, предпринять наступление на флангах противника с тем, чтобы зайти ему в тыл. В сопровождении полковников он помчался к обширонцам, которые выдерживали основной натиск. «Не отходить! Держаться, ребята! Одолеем!» «Ваше превосходительство, пойдемте на Курган, оттуда все видно», — упрашивал Куропаткин, опасаясь за жизнь начальника. «Я сам знаю, полковник, где быть». Появление Скобелева вызвало в панику. Они знали его решительность и смелость, знали, что он предпримет такие действия, которые осложнят обстановку. «Ак-паша! Ак-паша!» — слышались крики и против желания главарей отдельные группы стали отходить к крепости. Схватка завершилась ночью. Положение удалось восстановить и захваченные орудия отбить. Но это обошлось дорогой ценой. Только погибших было около ста человек. Через несколько дней неприятельская вылазка повторилась — а потом предпринята была и в третий раз. Неприятель решил обескровить русский отряд и обречь его на неудачу. Штурм. Среди ночи Михаил Дмитриевич проснулся. Ему показалось, что тикинцы опять Предприняли вылазку, и он прислушался. «Нет, все тихо». Только слышалось легкое посвистывание ветра. Накануне основной лагерь с располагавшимся в нем резервом приблизили их к крепости.